Когда происходила в Либорне страшная драма, о которой мы теперь рассказали, виконтесса сидела за дубовым столом, перед ней стоял Помпей и составлял опись ее имения. Она писала к канолю следующее письмо. «Опять остановка, друг мой. В ту минуту, как я хотела сказать принцессе ваше имя и просить ее согласия на наш брак, пришло известие о падении Вера и оледенило слова на губах моих. Но я знаю, как вы должны страдать, и не имею сил сносить разом и ваши страдания, и свои. Успехи или неудачи этой роковой войны могут повести нас слишком далеко, если мы не решимся победить обстоятельства. Завтра, друг мой, завтра в семь часов вечера я буду вашей женой. Вот план действий который я прошу вас принять, непременно должны вы аккуратно сообразовываться с ним. После обеда приходите к госпоже Лалан, которая с тех пор, как я представила вас ей, очень вас уважает, равно как и сестра ее. Будут играть, играйте и вы, только не оставайтесь ужинать. Когда наступит вечер, постарайтесь удалить друзей ваших, если они там будут. Когда вы останетесь один... За вами явится посланный. Он назовет вас по имени, как будто вы нужны для какого-нибудь важного дела. Кто бы он ни был, ступайте за ним смело, потому что он будет прислан от меня, и он приведет вас в капеллу, где я буду ждать. Мне хотелось бы венчаться в капелле кармелитов, которая представляет мне такие сладкие воспоминания. Но еще не могу надеяться на это». «Однако ж, желание мое исполнится, если согласятся отпереть для нас капеллу. В ожидании этого часа сделайте с моим письмом то, что вы делаете с моей рукой, когда я забываю отнять ее у вас. Сегодня я говорю вам «до завтра». Завтра скажу «навсегда».» Каноль находился в дурном расположении духа, когда получил это письмо. Но весь прошедший день и во все утро... Он не видал Викантессы, хотя в продолжении двадцати четырех часов прошел, может быть, десять раз мимо ее окон. Тут начала происходить в душе Каноля обыкновенная перемена. Он обвинял Викантессу в кокетстве, сомневался в ее любви, невольно возвращался к воспоминанию о Наноне, о доброй, преданной, пылкой Наноне, и страдал, находясь между удовлетворенной любовью, которая не могла погаснуть, и любовью желанной, которая не могла быть удовлетворена. Но письмо виконтессы решило дело в ее пользу. Коноль прочитал и перечитал письмо. Как предвидела Клара, он поцеловал его двадцать раз, как сделал бы с ее рукой. Рассуждая, Коноль не мог не убедиться, что любовь его к виконтессе была и есть единственным серьезным делом в его жизни. С другими женщинами, Любовь его всегда принимала другой вид и особенно другое развитие. Каноль всегда играл роль человека, рожденного для любовных интриг, всегда казался победителем, всегда приобретал право быть непостоянным. С и Декант, напротив, он чувствовал, что покоряется неодолимой силе, против которой не осмеливался даже восстать, потому что был уверен, что теперешнее его рабство ему гораздо приятнее прежних торжеств. В минуты отчаяния, когда он сомневался в привязанности Клары, когда уязвленное сердце его приходило в себя, и он мыслью разбирал свои страдания, он признавался даже не краснее при такой слабости, которую он за год прежде считал бы стыдом, что потерять Викантесу де Камп было бы для него невыносимым бедствием. Но любить ее, быть ею любимым, владеть ее сердцем, овладеть ею и сохранить свою независимость, потому что виконтесса не требовала, чтобы он пожертвовал своими мнениями для партии принцессы Конде и искала только его любви. Быть самым счастливым, самым богатым офицером королевской армии. Зачем сбывать богатство? Оно никогда ничего не портит. Оставаться на службе королевы — Если королева достойна наградить его за верность, расстаться с ней, если она окажется неблагодарной, все это не было ли истинным великим счастьем, о котором Коноль прежде даже не смел и мечтать? А Нанона? О, Нанона была тайным угрызением совести, какое всегда гложет благородные души. Только в пошлых сердцах чужое горе не находит отголоска. Нанона. «Бедная Нанона! Что сделает она, что скажет? Что будет с ней, когда она узнает страшную новость?» Друг ее женился на другой. «Увы, она не станет мстить, хотя у нее в руках все средства к мщению, и эта мысль более всего терзала Каноля. Если б, по крайней мере, Нанона вздумала мстить, если б даже отомстила как-нибудь...» То Коноль видел бы в ней только врага и избавился бы от огрузения совести. Нанона не ответила ему на письмо, в котором он просил ее не писать к нему. Почему она так аккуратно исполнила его просьбу? Если бы она захотела, то верно нашла бы случай передать ему десять писем. Стало быть, Нанона не хотела переписываться с ним. О, если бы она разлюбила его! И Каноль опечалился при мысли что Нанона может его разлюбить. Даже в самом благородном сердце всегда находишь эгоизм гордости. По счастью, у Каноля было средство все забывать. Ему стоило только прочитать письмо виконтессы. Он прочитал и перечитал письмо, и оно подействовало. Влюбленный таким образом заставил себя забыть все, что не касалось его счастья. И чтобы исполнить приказание Викантессы, которая просила его ехать к госпоже де Лалан, он принарядился, что было нетрудно при его молодости, красоте и вкусе, и пошел к дому супруги президента, когда било два часа. Каноль так погрузился в свое счастье, что, проходя по набережной, не заметил друга своего ровальи, который из лодки подавал ему какие-то знаки, Влюбленные в минуту счастья ходят так легко, что едва касаются до земли. Каноль был уже далеко, когда Равальи пристал к берегу. Равальи наскоро отдал какие-то приказания своим гребцам и побежал к дому принцессы Конде. Принцесса сидела за обедом, когда услышала шум в передней. Она спросила о причине его, и ей доложили, что приехал барон Равальи, которого она посылала к маршалу де ла Мильяре. «Ваше высочество», — сказал Лене, — «полагаю, что было бы не худо немедленно принять его. Какие бы он ни привез известия, они, наверное, очень важны». Принцесса подала знак, и Рвальи вошел. Он был так бледен и так расстроен, что принцесса, взглянув на него, тотчас поняла, что перед ней стоит вестник несчастья. «Что такое?» — спросила она. «Что случилось, капитан?» «Простите, Ваше Высочество, что я осмелился явиться к вам в такое время. Но я думал, что я обязан немедленно доложить вам. Говорите, видели вы маршала?» «Маршал не принял меня». «Маршал не принял моего посланного?» — вскричала принцесса. «О, это еще не все. Что еще? Говорите, говорите». «Бедный решен. Он в плену, я это знаю», — и потому-то посылала вас для переговоров о нем. «Как я не спешил, но все-таки опоздал!» «Опоздали?» — вскричал Лене. «Неужели с ним случилось какое-нибудь несчастье?» «Он погиб». «Погиб?» — повторила принцесса. «Его предали суду как изменника, осудили и казнили». «Осудили? Казнили? Слышите, ваше высочество?» — сказал Лене в отчаянии. Я говорил вам это. Кто осудил его? Кто осмелился? Военный совет. Под предводительством герцога де Пернона. Или лучше сказать, под председательством самой королевы. Зато они недовольствовались довольствовались простою смертью. Приговорили его к позорной. Как? Что? Решенно повесили. Как подлеца, как вора, как убийцу. Я видел труп его на Либурнском рынке. Принцесса вскочила с кресла. Лене горестно вскрикнул. Виконтесса де Камп встала, но тотчас же опустилась в кресло, положив руку на сердце, как будто ей нанесли тяжелую рану. Она лежала без чувств. «Вынесите виконтессу, сказал Ларош-Фуко. «Нам теперь нет времени заниматься дамскими припадками». Две женщины вынесли Клару. «Вот жестокое объявление войны», — сказал герцог, — с обыкновенным своим бесстрастием. «Какая подлость!» — сказала принцесса. «Какая жестокость!» — сказал Лене. «Какая дурная политика!» — заметил герцог. «О, я надеюсь, что мы отомстим!» — вскричала принцесса. «И отомстим жестоко!» «У меня уже план готов!» — сказала маркиза де Турвиль, молчавшая до сих пор. Надом отомстить тем же, ваше высочество, тем же!» — Позвольте, Маркиза, — начал Лене, — как вы спешите, дело важное, о нем стоит подумать. — Нет, напротив, надо бы нарешиться сию минуту, — возразила Маркиза. — Чем скорее поразил король, тем скорее мы должны спешить с ответом и поражать в свою очередь. Лене отвечал. — Ах, Маркиза, вы говорите о пролитии крови, точно как будто вы французская королева. Погодите, по крайней мере, подавать мнение, пока принцесса спросит вас. Маркиза права, сказал капитан телохранителей. Мщение – закон войны. Послушайте, сказал герцог Фуко, по-прежнему спокойный и бесстрастный. Не будем терять времени в бесполезных спорах. Новость распространится по городу и через час мы, может быть, будем не в силах справиться с обстоятельствами, со страстями и с людьми. Прежде всего, вашему высочеству следует принять такое положение, чтобы все считали вас непоколебимой». «Хорошо», — отвечала принцесса, — «возлагаю это дело на вас, герцог, думая, что вы отомстите за мою честь и за любимого вами человека». «Решон служил вам до вступления в мою службу». «Вы передали мне его и рекомендовали более как друга, чем как слугу». «Будьте спокойны, ваше высочество», — отвечал герцог, кланяясь. «Я не забуду, чем я обязан вам, себе самому и несчастному погибшему». Он подошел к капитану телохранителей и долго говорил ему на ухо. Между тем принцесса ушла с маркизой и слоне, который бил себя в грудь. Викантесса стояла у дверей. Придя в чувство, она тотчас хотела идти к принцессе и встретила ее на дороге, но с таким сердитым лицом, что не посмела расспрашивать ее. «Боже мой, боже мой, что хотят делать?» робко спросила Клара, сложив руки. «Хотят мстить», — отвечала маркиза величественно. «Мстить? Каким образом?» — спросила виконтесса. Маркиза прошла далее, не удостоив ее ответом, Она уже обдумывала обвинительную речь. «Мстить?» — повторила Клара. «Ах, Лене, что хотят они сказать этим словом?» Виконтесса, отвечал он, — «если вы имеете какое-нибудь влияние на принцессу, так воспользуйтесь им, чтобы здесь не совершили какого-нибудь гнусного убийства под предлогом мщения». И он ушел, оставив Клару в испуге. По странному предчувствию воспоминание о Каноле мелькнуло в голове Клары. В сердце ее раздавался тайный голос и печально шептал ей об отсутствующем друге. С бешеным нетерпением бросилась она в свою комнату и начала приготовляться к свиданию, как вдруг вспомнила, что оно должно быть не прежде, как часа через три или четыре. Между тем Каноль явился к госпоже Лалан, как было приказано ему Кларой. То был день рождения президента, и ему давали праздник. Все гости сидели в саду, потому что день был прекрасный. На зеленом лугу играли в кольца. Каноль, чрезвычайно ловкий и грациозный, тотчас стал держать пари и по ловкости своей постоянно одерживал победу. Дамы смеялись над неловкостью соперников Каноля и удивлялись его искусству. При каждом его ударе раздавались продолжительные восклицания, платки развивались в воздухе, и букеты едва не вылетали из дамских ручек к его ногам. Это торжество не выгнало из головы каноля главной мысли, которая занимала его, но дало ему силу сносить терпеливое ожидание. Как бы человек ни спешил к цели, он терпеливо сносит помехи, когда они соединяются с торжеством. Однако ж, по мере того, как приближался условленный час, Барон все чаще и чаще поглядывал на калитку сада, в которую входили и уходили гости, и через которую непременно должен был явиться обещанный вестник. Вдруг, когда Коноль уже думал, что ему остается ждать недолго, странное беспокойство овладело веселой толпой. Коноль заметил, что в разных местах собрались группы и смотрели на него со странным участием, в котором было что-то печальное. Сначала он приписал это участие своим достоинством, своей ловкости и чванился им, не подозревая настоящие его причины. Наконец он заметил, как мы уже сказали, что в этом внимании, обращенном на нем, было что-то печальное. Он с улыбкой подошел к одной из групп. Люди, составляющие ее, силились улыбнуться, но приметно смутились. Те, кто не говорил с канолем, отошли. Каноль повернулся и увидел, что мало-помалу все исчезали. Казалось, что роковая новость вдруг распространилась в обществе и поразила всех ужасом. Сзади его ходил президент Лалан, поддерживая одной рукой подбородок, а другую засунув под жилет, и казался очень печальным. Президентша, взяв сестру под руку и пользуясь минутой, когда ее никто не видал, подошла к Канолю, и, не обращаясь особенно ни к кому, сказала таким голосом, что Каноль вздрогнул. «Если б я была в плену и даже обеспечена честным словом, то, боясь, что не сдержит данного мне обещания, я бросилась бы на добрую лошадь, доскакала до реки, заплатила бы десять, двадцать, сто луидоров перевозчику, если нужно, и спаслась бы». Каноль с удивлением посмотрел на обеих дам, и обе дамы с ужасом сделали ему знак, которого он не понял. Он подошел к ним, желая попросить объяснения этих слов, но они убежали, как привидения. Одна прижала палец к губам, желая показать ему, что надо бы намолчать, другая подняла руку, показывая, что надо бы набежать. В эту минуту у решетки раздалось имя Каноля. Барон вздрогнул. «Это верно посланы Викантесы. Каноль бросился к решетке. «Здесь ли, барон, Каноль?» спросил грубый голос. «Я здесь», — отвечал барон, забывая все, кроме обещания, данного Кларою. «Вы точно, Каноль?» спросил сержант, входя в калитку, за которую он до сих пор стоял. «Да». «Комендант Сен-Жоржа?» «Да». «Бывший капитан Навальского полка?» «Да». Сержант обернулся, подал знак. Тотчас явились четыре солдата, стоявшие за каретой. Карета подъехала так, что дверцы ее почти касались калитки. Сержант пригласил Каноля сесть. Барон оглянулся. Он был решительно один, только вдалеке между деревьями увидал он госпожу Лалан и сестру ее. Они стояли, поддерживая одна другую, и смотрели на него с состраданием. «Черт возьми», — сказал он, ничего не понимая, — Викантесса выбрала мне пристранную свиту, но, прибавил он, улыбаясь, нечего разбирать средства. Мы ждем вас, господин комендант, сказал сержант. Извините, господа, иду. Он сел в карету. Сержант и два солдата сели возле него. Третий солдат поместился с кучером, а четвертый сел на запятки. Тяжелая карета покатилась так скоро, как могли тащить ее сильные лошади. Все это казалось очень странным и заставило Каноля призадуматься. Он повернулся к сержанту и спросил. «Теперь, когда мы остались наедине, не можете ли сказать, куда везете меня?» «Прямо в тюрьму, господин комендант», — отвечал тот, кого спрашивал Каноль. Каноль взглянул на него с изумлением. «Как в тюрьму? Да ведь вы присланы знатную дамой». Да. виконтессу де Камп?» Нет, принцессу Конде. Бедный молодой человек, прошептала женщина, проходившая мимо, и перекрестилась. Коноль почувствовал, что пронзительный холод пробежал по его жилам. Далее человек остановился с пикой в руке, когда увидел карету и солдат. Коноль высунул голову из кареты. Человек, вероятно, узнал его, потому что показал ему кулак с угрозой и бешенством. «Да не у вас все сошли с ума», — сказал Коноль, стараясь улыбнуться. «Неужели я в течение одного часа стал предметом сострадания или ненависти, что одни жалеют обо мне, а другие грозят мне?» «Ах, господин комендант», — отвечал сержант, — «кто жалеет о вас прав, а кто грозит вам, ну и тот, может быть, тоже прав». «Если б я, по крайней мере, понимал что-нибудь во всем этом», — прошептал Каноль. «Сейчас вы все поймете», — отвечал сержант. Приехали к тюрьме и вывели Каноля из кареты среди толпы, которая начинала уже собираться. Но его повели не в обыкновенную комнату, а вниз — в подземную келью, наполненную солдатами. Надо бы наконец, решить вопрос», — сказал Каноль. Вынул два Луидора из кармана... Он подошел к одному из солдат и положил деньги ему в руку. Солдат не решался взять их. «Возьми, друг мой», — сказал Коноль, «потому что я предложу тебе вопрос, на который ты можешь отвечать». «Так извольте спрашивать, господин комендант», — отвечал солдат, укладывая деньги в карман. «Мне хотелось бы знать, почему вдруг вздумали арестовать меня». «Кажется, вы ничего не изволите знать о смерти коменданта Решона?» «Решон умер!» — вскричал каноль с непритворной горестью, потому что между ними существовала самая тесная дружба. «Боже мой! Его верно убили?» «Нет, господин комендант, его повесили». «Повесили?» — пробормотал каноль, побледнев, сплеснув руками и вглядываясь в зловещие лица своих сторожей. «Повесили? Черт возьми! От этого несчастная свадьба моя может быть отсрочена надолго».